Моя олимпиада. Олимпиада прошла мимо меня. Я живу и учусь в Олимпийском городе, а участие в спортивных праздниках мирового значения даже в качестве зрителя не принимал. Мне интересен не футбол, да и наша сборная не играла в Ленинграде. Некоторые знакомые ходили на какие-то матчи и потом с восторгом рассказывали о впечатляющем зрелище, но меня это особо не задевало. Некоторых наших студентов и студенток привлекали на открытия олимпиады, проведение каких-то представлений и других массовых мероприятий. Переодевали в одинаковые белые спортивные костюмы, выстраивали вдоль дороги и махали они шариками, приветствуя олимпийский огонь, зарубежных гостей и прочих, создавая праздничное настроение. Когда учился в военном училище из новой памяти знал, что курсанты активнее привлекались к праздничным мероприятиям в этот период. Тогда на выдали офицерские рубашки и чистые погоны прапорщиков или сверчков, сверхсрочников, без знаков различия, звёздочек или лычек. Выстраивали вдоль проезжей части обезличенных в единой форме, а мимо нас шли толпы болельщиков к стадиону. Хорошо, что недалеко находился ЦПКИО, так как в период футбольного матча нас распускали и мы шли кататься на аттракционах и пить кока-колу. В лемпиаде в общественных местах Ленинграда установили специализированные киоски для продажи непривычного импортного напитка. Попробовал ради интереса и не впечатлился. Похож на наш отечественный Байкал, и непонятно, что вкуснее. Однозначно приятнее для меня было пить привычный лимонад. Ещё мы нашли развлечение дразнить курсантов высшего политического училища МВД. Их выстраивали напротив нас под другое обучение. Узнав, что напротив через дорогу стоят МВДшники, наши курсанты начали подкалывать и насмехаться над ними. Они не отставали и насмехались над нами, обзывая отвертками и прочими обидными прозвищами. Вероятно, намекали на пилотки, которые входили в качестве головного убора в состав нашей полевой формы. Кто-то из наших вспомнил забавную песенку про милиционера. Все с готовностью подхватили незатейливый мотив и не могли бы снять. и заблажили, удивляя и забавляя прохожих. Всем было наплевать, что перед нами стоят будущие офицеры-политработники. Одно же министерство. Для внутренних войск и для милиции. А я в милиции служу, серу форму я ношу. За порядком я сляжу, с пистолетой на боку. Лягав-гав-гав, гав-гав-легав. Гав, гав, лягав. Сотни с лишним молодых глоток хором орали через дорогу, и ничего с нами не могли сделать наши офицеры, пряча усмешки и пытаясь навести порядок. Пехота, махра, отвёртки, порятаночники неслось навстречу через головы прохожих.